А свободе не бывалой сладко думать у свечи ты побудь со мной сначала верность плакала в ночи только я мою корону возлагаю на тебя чтоб свободе как закону подчинился ты любя я свободе как закону обручён И потому эту лёгкую корону никогда я не сниму. Нам ли, брошенным в пространстве, обречённым умереть, о прекрасном постоянстве и о верности жалеть?